«Да, это ближе к истине. Наши никогда не работают на опережение. Сели обедать, тогда и начинают искать ложку. Могу поспорить, что объект номер ноль — это кусок антирадиационной защиты реактора». «А вот еще один вариант», — продолжил Лорен Царавийский. Но я уже погрузился в другие мысли. Всего «Резидент» выдвинул четыре версии. Но правдоподобней второй я так и не услышал. Наконец он прервался, повертел в руках телеграмму из центра, небрежно бросил ее на стол». «Короче, раз уж мы должны взаимодействовать, готовь план проведения операции!» Я отвел взгляд и принялся рассматривать белые стены. Тихо шумели звукоподавляющие устройства. Хитроумные системы разрывали слова на звуки, перемешивали их в неразборчивый коктейль, просеивали сквозь мелкое сито сглаживающих фильтров и бесследно растворялись в пространстве. Все сказанное оставалось в подводной лодке. И в памяти собеседников Поэтому предательство напрочь перечеркивало Самые продуманные меры предосторожности А измена К сожалению, непримиримый спутник разведки Поэтому каждый разведчик Страхуется как может Я избежал многих неприятностей потому Что никогда не рассказывал о своих планах Даже коллегам и начальникам Сейчас я тоже не собирался нарушать этого правила Но обижать резидента недоверием нельзя Поэтому обнародовать свой принцип Надо аккуратно «Посланец центра деликатно прокашлялся. План в данном случае не нужен. Взаимодействие заключается в том, что вы меня прикрываете, а операцию я провожу сам». «Хм, вот как?» Резидент заметно поскучнел. «Одно дело утверждать чужие планы, другое – самому обеспечивать ответственную работу. Мне кажется, что за мной наблюдают. С того самого момента, как я вошел в контакт с Анри, поэтому прикрытие должно быть основательным». Лоуренс Аравийский встрепенулся. «Вы уверены? Может, показалось или совпадение?» «Может быть. Но все же выделите мне помощников для страховки и контрнаблюдения». «Но у нас очень напряженно с людьми». Московский посланник развел руками, и резидент устыдился. «Не гоже грузить гостя своими проблемами». «Впрочем, я выделю вам лейтенанта Горчакова. Вы с ним уже контактировали». «Это Миша, что ли?» Ну да, Михаил Евгеньевич, а что? Ясно, что от Миши никакого толку не будет. Придется обходиться своими силами. Впрочем, как всегда. Нет, нет, ничего. Очень симпатичный парень. Я с ним свяжусь, когда возникнет необходимость. Митсубиси Паджеро ход комчится по черному гудрону. Это Эмират Фуджейра. Дороги здесь поуже, но такие же ровные и безупречно гладкие, как ноги следящие за собой ухоженной женщины. Образ выбранный для сравнения, безошибочно выдал направленность вектора озабоченности Игоря Андреевича Горина. Не подумал же сластолюбивец про клинок морского кортика, железнодорожный рельс, выбритую щеку педантичного немца или еще нечто подобное, но лишенное сексуального подтекста. Строгий и безупречный вопрос их морали Дмитрий Полянский вздохнул и, осуждающе покачал головой, снова уставился в окно. Мои подозрения в очередной раз блестяще подтвердились. Энри рассказал, что участвовал в аварийных работах на Джорджи в Вашингтоне и ухитрился похитить кусок строго секретного металлопластика, сохранности которого американцы придавали большое значение. Константин присвоил экспериментальному материалу обозначение «объект номер ноль» и распорядился спрятать его в надежном месте, поскольку он обязательно потребуется». «Рано или поздно объект очень понадобится», — сказал прозорливый капитан Павловский. «И тогда мы с тобой его заберем». Он был хороший разведчик и прекрасный аналитик. Но предвидеть всего не может ни один смертный. «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах», — гласит мудрая поговорка. И судьба самого Олега явилась наглядным тому подтверждением. Пейзаж вокруг кардинально изменился. Пески и оазисы остались позади». По обе стороны шоссе громоздятся дикие черные скалы. Кое-где контрастно выделяются россыпи серых и белых блестящих камней. Этим горам 200 миллионов лет, рассказывает Анри. Сегодня он опять в национальном наряде. Гафи в мелкую клетку, белоснежное хлопковое платье до пят На ногах открытые сандали без задника. Он не знает, что вчера я чуть не улетел на родину. Для него все происходящее в порядке вещей. Прибыл новый куратор, а с ним новые задания, новая работа. Новые заработки. Ни нефти, ни других полезных ископаемых тут нет. Только камень для строительства. Живут здесь бедно. В горных селениях совсем недавно появилось электричество. Климат тоже не такой, как везде. Недавно в горах выпал снег. Представляете? Впервые за всю историю. Правда, он быстро растаял. Анри словоохотлив. И, по-моему, испытывает ко мне симпатию. Сейчас мы едем к его брату Саиду. Именно с братом Анри спрятал объект номер ноль. И найти его может только с ним. А если его уже нашли? За семь-то лет. Спрашиваю я, сам не знаю зачем. Такой вопрос выдает занудливого пессимиста и не рассчитан на рациональный ответ. Но, с другой стороны, бесполезных вопросов не бывает. Любые способствуют добыванию новой информации. Анри довольно улыбается и качает головой. Саид очень предусмотрительный. Он специально выбрал черное ущелье. Оно пользуется дурной славой, поэтому там редко бывают люди. И уж, конечно, никому в голову не придет шарить по тамошним пещерам. Это очень хорошо, киваю я. Саид мудрый человек. Я собираюсь спросить, почему у Черного ущелья дурная слава, но Анри стал увлеченно рассказывать о своем брате, какой он честный, принципиальный, как хорошо знает Коран и строго его соблюдает. Перебивать его было просто неприлично Оставалось лишь поддакивать и восхищаться вместе с рассказчиком Я много раз звал Саида переехать в Дубай Но тогда и потеряет хорошую работу Сейчас у него высокий заработок Полный социальный пакет В будущем приличная пенсия К тому же авторитет и уважение Утратить все это? Вот он и отказался Как выглядит объект номер 0 Я до сих пор так и не узнал Андрей не смог подобрать нужное слово на английском. Он произносил что-то типа «карта» или «пластина» и складывал пальцами прямоугольник 15 на 20 сантиметров. Размер был вполне транспортабельным, и это радовало. Горы кончились, теперь шоссе идет вдоль побережья. Промелькнул высотный отель на самом берегу. Вокруг деревья, газоны, шезлонки, голубое блюдце бассейна, бар. Под конической камышовой крышей муравьями копошатся маленькие загорелые фигурки. Анри увеличил скорость. Уазис цивилизации остался позади. Прибрежный песок, черные валуны и все. Длинные океанические волны привольно выкатываются на пустынные пляжи. Стрелка спидометра подрагивает на отметке 120. До Эльфу-Жейра остается около часа езды. Я периодически контролирую дорогу. Сзади, все больше отставая, тащится грузовичок, который мы только что обогнали. Из-за него резво вынырнула серебристая «Тойота». В Эмиратах много японских машин, здесь их любят. Ничего подозрительного, никто не висит на хвосте. По крайней мере, явно не висит. Хотя, если нас профессионально ведут, то это ничего не значит. Машины и наблюдения могут идти то сзади, то впереди. К тому же они постоянно меняются. «Саид сегодня работает», — продолжает рассказывать Анри. «Придется его немного подождать. А потом мы втроем поедем в Черное ущелье. Пока доедем, пока найдем... «Может быть, придется заночевать в горах?» «Заночуем». Из вежливости соглашаюсь я, хотя такая перспектива совершенно не вызывает энтузиазма. Что-то беспокоит меня на подсознательном уровне. Никаких фактов для этого нет. Тревожит не аналитика, а интуиция. Внимательно смотрю в правое зеркало заднего вида. Грузовичок безнадежно отстал и пропал из виду. «Серебристая Тойота едет сзади, как привязанная. Почему?» Будто, отвечая на этот вопрос, японка рванула на обгон. Чух. Серебристый снаряд со свистом пролетел мимо, как будто наш джип стоял на месте. Километров сто пятьдесят, не меньше. На такой скорости «Тойота» должна была через пару минут скрыться из глаз, но нет. Пошла в паре сотен метров впереди. Опять-таки, почему? «Там много пещер», — объясняет Анри. «Хотя я ни о чем не спрашиваю». «Самое трудное — вспомнить нужную пещеру. Честно говоря, я бы вряд ли ее узнал, но Саид найдет, нет сомнений». «За ним могут следить?» — перебиваю я. «Что?» «Мне кажется, что за нами следят. Причем профессионально. Вот та Тойота!» Митсубиси Паджеро слегка рыскнул, будто дрогнули руки, лежащие на чутком руле. Водитель на миг потерял обычную восточную невозмутимость. «Я не знаю, кто может за нами следить?» Лоб Андре покрылся потом, на этот раз он вытер его не платком, а тыльной стороной ладони. А ведь в салоне прохладно. Неужели он сдал меня контрразведке? И вчера на берегу залива я видел блеск оптики. Тоном следователя говорю я, впивая взглядом в одутловатый профиль агента. Хотя утром он побрился, его щеки не могут служить эталоном гладкости. Жесткая черная щетина уже выглядывает из волосяных луковиц. Скорее всего, кто-то наблюдал за нами в бинокль, дожимаю я. А позавчера, после нашей встречи, мне пришлось отрываться от слежки. Но прошлые эпизоды не волнуют, Анри, так, как сегодняшняя слежка. А если и волнуют, то внешне это никак не проявляется. По крайней мере, потоотделение не усилилось. Он пристально смотрит в зеркало. Я тоже без всякой конспирации обернулся назад. Там появился бежевый видавший виды «Фольксваген» он шел в пятистах метрах не сокращая дистанции будто на невидимом буксире а что у нас впереди ага тойота с некоторым запозданием прибавила скорость и быстро уходит к горизонту была в этих двух событиях некоторая синхронность очень похожа на смену экипажей и наблюдателей но убитый по здешним меркам немец не очень похож на оперативную машину спецслужб тесно говоря совсем не похож Впрочем, Эмират Фуджейра победнее соседей, и автомобили здесь поплоше Но, по идее, везти нас должны дубайцы. Или у них хорошее взаимодействие? Я попытался вспомнить все, что знаю про контрразведку Эмиратов. Увы, этот файл памяти был совершенно пуст. Другое дело Европа. Немецкая БНД... В мозгу немедленно высветилась структура штаты персонал, оперативные сотрудники... Французские контрразведки ДСТ и главная военная разведка ДГСЕ. Дислокация, вооружение, методы работы. Надо сказать, что методы у них самые грубые в цивилизованном мире. Но эффективные. Точнее, потому и эффективные. Британская Ми-5, настоящие фамилии и псевдонимы, наиболее талантливых розыскников. Особенности взаимодействия с пограничниками и таможней. Даже разделение компетенции американского ФБР с полицией штатов четко отпечаталось на ленте памяти. А про спецслужбы Эмиратов я ничего не знал. Я ведь не специалист по Ближнему Востоку. Если не считать изучение арабских поговорок, не приходил специальную подготовку для выполнения этого задания. Даже языком не владею. Я ехал на недельку развеяться, выкупаться в заливе и позагорать, провернув заодно пустяковую операцию по активации нашего агента». «Ну и сука этот Иван!» «Из-за него я не первый раз попадаю, как кур в ощип!» «Вольсваген держится на том же расстоянии!» «Ну-ка, Ахмед, попробуй оторваться!» Анри прибавляет газ. «Особенность Митсубиси Паджеро в том, что у него низкий центр тяжести. Поэтому, в отличие от других внедорожников, он хорошо приспособлен для шоссейных гонок. Стрелка спидометра резко кренится вправо. 130, 140, 150, 160...» Если нас преследует машина на ружке, то под ее обшарпанным капотом скрыт мощный движок, и сейчас он себя проявит. Но «Фольксваген» то ли не хочет себя проявлять, то ли не может этого сделать. Он быстро и безнадежно отстает. и впереди тоже не видно. Может, все это случайное совпадение? Какой-то блеск, какие-то машины? Ха, похоже на паранойю. Шоссе пустынное впереди и сзади — Анри переводит дух и насухо вытирает лицо. На этот раз платком. Он успокаивается. Но значит, он чего-то боится. Интересно, чего? Я куплю воды. Он сбрасывает скорость и останавливается у заправки. Губы у агента действительно пересохли. Он хлопает дверцей сильней, чем обычно, и идет к маленькому магазинчику так быстро, что его белая кондура развивается словно парус. А может, его надувает встречный ветер. Ключи ахмет оставил в замке зажигания.